Звени мой верный стих, витай в воспоминании. Неправда ль всё, как в старь? И дом всё так же тих, стоит меж старых лип. Неправда ли страданий, сомнений, сон пустой? Звени, мой верный стих. Пусть будет снова май, пусть с неба вновь синеет, раскрыты окна в сад. На креслах, на паркете, широкой полосой янтарный льётся свет, и дивный свежестью весенний воздух веет. Ночу вздыхает парк. Там радость без конца, там вольные мечты сулит мне рай зелёный. Туда, скорей, туда. Встречаю у крыльца старушку мирную с корзиной плетёной. Меня приветствует лохматый чёрный пёс, весёлый, ты прыгает и хлопает ушами вперёд. Широкий парк душистыми листами шумит пленительно. Лилают меж берёз тропинками шесты. Дубовая аллея пересекает их и влажно-зеленей стрелой уходит вдаль. Здесь трепетных цветвей, склонённых до земли, вся белая сияет скмейк. Ярких мух беспечный рой играет над спинкой врезной решёто лучей, желтеет на песке. Последняя трепинка, окаймлена волной сиреневых кустов. Я выхожу на луг. Здесь тени облаков бегут по мураве. Здесь каждый блинк живет по своему. Таинственно звенит в прозрачном воздухе Жужжяне насекомых. Вперед, сквозь белизну, молочную черему, К зеленой реке застенчиво блестит Кое-где подернута парчою тонкой тинь. Спешу к тебе, спешу, знакомая река. Неровный ветерок несет издалека Крик сельских петухов и мерный шум плотины. Напротив ветерок, Берега я вижу мягкой скат на бархатной траве, разбросанные бревна, а далее чистокол, рябин цветущих ряд в лучах над избами, горящий крест церковный и небо ясное. Как хорошо! Но вот мой слух певучий скрип уключен различает, вот лодка дачная и лениво проплывает и в лодке девушка одной рукой гребет. склоненно плеча, прелестно в тане, она рассеянно речной рвёт цветы. Ах, это снова ты, всё ты и всё не ты. Звени мой верный стих. Витай в воспоминании. 13 февраля 1918 года.